Глава 3. Поиск начинается. Сидящие на лавочке старухи проводили Дайнеку любопытными взглядами. Она прошла мимо них и свернула в третий подъезд. 34 квартира располагалась на первом этаже. Дайнека постучалась в деревянную дверь, но никто не ответил. Она выждала, стукнула ещё несколько раз и направилась к выходу. Ищешь кого? — спросила старуха в вязаной шляпке. Дайнека раскрыла паспорт и прочитала. свиридова Елену Сергеевну, 1967 года рождения». «У нас таких нет!» Первую старуху перебила вторая в пёстром платке. «Как говоришь фамилия?» Свиридова. «Алёнка! Не та ли, что потерялась?» Старухи притихли, что-то припоминая. «Ну, это когда было?» протянула та, что в вязаной шляпке. «Вы не знаете, где она теперь проживает?» спросила Дайнека. «О, мило, этого теперь никто не знает!» «Пропала она!» вмешалась та, что в платке. «Как пропала?» растерялась Дайнека. «Давно?» «Лет тридцать назад!» Старуха в задумчивости приложила руку к щеке. «Мы приехали в этот дом в восемьдесят втором!» Года через два эта девица из 34 четвертой пропала. Выходит, в 1984-м. Аккурат 30 лет. Её не нашли? Нет, не нашли. Года через три её мать переехала. Как же так?» — Дайнека показала найденный документ. «Вот и паспорт её нашёлся». «Паспорт что? Бумажка!» Глубокомысленно произнесла старуха. «Человека найти сложней!» Обе уставились на Дайнеку, словно ожидая от неё каких-нибудь новостей. Она скомканно попрощалась, но тут же спросила. «А где здесь полиция?» «Это у кладбища. Лучше езжай на автобусе. Пешком далеко!» Дайнека покинула двор, прошлась немного по улице, встала на обочине и махнула рукой. Возле неё сразу остановилась машина. Стекло опустилось, водитель спросил «Куда?» «В полицию». Он потянулся, чтобы дёрнуть за ручку, и открыл перед ней дверцу. «Садись, довезу». Дайнека села и на всякий случай осведомилась. «Сколько это будет стоить?» «Не обеднеешь», — заверил водитель, трогаясь с места. Приезжие! «А что, сильно заметно?» «Город маленький, все примелькались. Приезжих видно издалека». Покосившись, Дайнека определила, что ему примерно столько же лет, сколько ей. Крепкий, симпатичный, темноволосый. «Слава!» «Что?» «Меня зовут Вячеслав!» — чуть громче сказал он. «У меня Дайнека». Она приготовилась к тому, что он удивится. Какое странное имя. И ей придётся объяснять, что на самом деле это фамилия. Но он заговорил о другом. «Зачем тебе в отделение?» «Чужой паспорт нашла. Нужно вернуть». Проще по адресу отнести». Только что заходила. Хозяйка паспорта потерялась, а мать переехала. Он покосился на неё с любопытством и усмехнулся. «Детектив, да и только!» Автомобиль свернул во двор пятиэтажного здания и остановился у центрального входа. «Сколько?» — Дайнека вынула кошелёк. «Да ладно!» — отмахнулся Вячеслав. «Может, тебя подождать?» Она ответила очень категорично. «Спасибо, не надо». «Тогда до свидания!» Он дождался, пока она выйдет, захлопнул дверцу и сразу уехал. Дайнека поднялась по ступенькам, вошла в вестибюле и направилась к стеклянному ограждению с надписью «Дежурное отделение». «Вот!» — протянула паспорт. «Что?» — дежурный офицер поднял глаза. «Я нашла чужой паспорт!» Он забрал красную книжицу. «Документ старого образца, недействительный!» Дайнека отступила. «Всё равно заберите, эта девушка потерялась». «Откуда вам это известно?» «Соседи рассказали». «По месту прописки?» Он снова раскрыл паспорт. «Ленина, 18-34». «Да, она пропала в середине 80-х», — дежурный присвистнул. «Чего от меня хотите?» «Чтобы вы забрали её паспорт и по возможности попытались найти». «Не понял», — удивился дежурный офицер. Кого я должен найти? Свиридову Елену Сергеевну, 1967 года рождения. Он что-то набрал на клавиатуре компьютера, взглянул на монитор и сообщил: В апреле 84-го Свиридову Елену Сергеевну подали в розыск. Уголовного дела не заводили. Отказ о возбуждении подписан лейтенантом Труфановым. Дайнека выдохнула и с облегчением улыбнулась. Уголовное дело не завели, значит, нашли. — Нет. — Тогда почему? — Потому что не было оснований для возбуждения. Скорее всего, Свиридова куда-то уехала. — Как же так? — Дайнека заволновалась. — А если её убили или похитили? — Послушайте, прошло 30 лет. Срок давности для пропавших — 15. Чего вы хотите? К окошку подошёл мужчина в полицейском мундире. Слегка оттеснил Дайнеку и спросил у дежурного — Труфанова Василия Дмитриевича не видел? Он с 308-го оперативников, во всяком случае, был десять минут назад, ответил дежурный. Мужчина широко зашагал к лестнице. Дайнека спросила. Труфанов Василий Дмитриевич, тот самый? В каком смысле? Это он подписал отказ о возбуждении дела. Он. И если у вас все, не мешайте работать. У меня все. — поспешно сообщила Дайнека и побежала вслед за мужчиной в полицейском мундире. Догнала его на втором этаже, вместе с ним поднялась на третий, прошла коридор и остановилась у кабинета под номером 308. Мужчина вошёл, она осталась за дверью. Постояв немного, заглянула внутрь. «Здравствуйте!» Сидящие за столом офицеры повернулись в её сторону и замолчали. «Вам кого?» — спросил самый крайний. «Лейтенанта Труфанова, Василия Дмитриевича!» Навстречу стал пожилой офицер. «Его нет!» — усмехнулся он и пригладил усы. «Неправда!» — возмутилась Дайнека. «Дежурный сказал, что он здесь!» «Не веришь?» — офицер строго посмотрел на нее. У Дайнеки вытянулось лицо. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы он не продолжил. «Лейтенанта Труфанова нет, но есть полковник Труфанов!» Офицер протянул руку, и Дайнека неосознанно её пожала. «Василий Дмитриевич, тебя как зовут?» «Людмила Дайнека». «Зачем я тебе нужен?» Потупив глаза, она прошептала. «Есть одно дело». Смеющимся взглядом полковник оглядел всех присутствующих и сказал только ей. «Тогда идём в мой кабинет». Он вышел, Дайнека за ним. Они спустились на второй этаж, проследовали в конец коридора. Перед тем, как зайти в кабинет, она прочитала на табличке, прикрученной к двери, начальник управления внутренних дел Труфанов В.Д. «Садись», — Василий Дмитриевич указал ей на стол, а сам опустился в своё кресло и положил руки на стол. «Прости, что на «ты». Там, в кабинете, мне показалось, что ты совсем ещё девочка». «Это ничего. Так даже лучше». Дайнека подала ему паспорт. «Вот, сегодня нашла». «Это и есть твоё дело». Он протянул руку и взял у неё документ. Раскрыл. «Интересно». Поднял глаза. «Где нашла?» «В костюмерной Дома культуры. Сначала я нашла сумочку. Он лежал в ней». Василий Дмитриевич уставился в паспорт, перелистал все страницы и положил его перед собой. Эта девушка пропала лет 30 назад. «В апреле 84-го», — уточнила Дайнека. «Я помню. В начале апреля я приехал в Железноборск, и это было моим первым заданием». «Почему вы отказали в возбуждении уголовного дела?» «Чтобы объяснить, нужно всё рассказать». «Ну так расскажите». Василий Дмитриевич положил руку на паспорт. «Знаешь, теперь мне интересно, что всё это значит». Он выдвинул ящик стола, достал сигареты, медленно закурил. В город Железноборск я приехал в начале апреля 1984 года.